Глава 49. Завершающий этап. Люди видят? Нет, скорее хотят видеть лишь то, что перед ними. Хорошо это или плохо? Кто решает? Во многом так проще. Прошло 13 дней, и Катя видела перед собой сейчас только машину. Во внутреннем дворе Петровки-38 бригада экспертов под руководством севакова осматривала тёмную иномарку. Ту самую, прежде лишь мелькнувшую в показаниях, а на поверку оказавшуюся обычным «Фольксвагеном». Машину Константина Мартова. Лиля, капитан Белоручка, конечно же, тоже присутствовала. И кроме неё... Да, всё же Катя видела сейчас лишь то, что было прямо перед ней. Ещё одна тёмная иномарка, чёрный подержанный «Пежо», на котором приехал Дмитрий Фетченко. «Митя? Что?» «Слушай, Лиль, на их месте я бы в салоне Фолькса использовал подсветку под другим углом. Так намного легче отпечатки на приборной панели искать и фиксировать». «Ну, так скажи им, а лучше сам помоги, тряхни стариной». Катя видела их обоих. Тринадцать дней, большой срок, они помирились. То была просто любовная ссора, он просто психанул и уехал тогда. Пустая квартира, Лилькины глаза, когда она поняла, что его дома нет». Но об этом лучше забыть. Это уже в прошлом. Итак, что тут прямо перед нами? А вот и контейнер в багажнике, объявил эксперт Сиваков. Вот он, родимый. Усовершенствованная форма БИДЖИ, мобильный спецконтейнер для перевозки образцов ДНК. Вот Мартов в чём биологический материал возил. Умно и стерильно. Катя увидела небольшой пластиковый ящик обтекаемой формы серого цвета. Управление кадров подняло из архива его личное дело. Он уволился из органов спустя 10 месяцев после смерти Ларисы Белоусовой. Лиля подошла к багажнику. Работал он после перевода из Питера не в центральной лаборатории эко Она оглянулась на Митю, с жаром объяснявшего что-то экспертам. А в выездной бригаде министерства – это те, которых на самолёте могут перебросить куда угодно в случае чего. На место авиакатастрофы, взрыва и тех преступлений в регионах, где нужна срочная оперативная помощь. Он профи до мозга костей. То есть был. Да и сейчас. А Ларису он очень любил. Марина Тумак на допросах твердит, он был просто помешан на ней всегда с самой первой их встречи. Катя точно помнила, что сказала Тумак. Она присутствовала на том допросе. «Мой брат был просто помешан на ней всегда с самой первой их встречи» с ее смертью это не кончилось. Я дружила с ней, понимаете? Я дружила с ней, а он ее любил. И для него ничего не закончилось, перешло лишь в иное измерение, в другую реальность. Непосредственного участия в расследовании обстоятельств гибели Ларисы он не принимал, и их бригаду не привлекали к экспертным исследованиям, продолжала Лиля. Но как профессионал... Черт, Кать, он ведь сам в одиночку вышел на них, Белоусова и его жену. Увидел в данных экспертизы ДНК то, что было на поверхности, и, самым главным, следы одного человека, ее матери, на трупе и никаких других. У всех глаза были точно тестом замазаны. И прокуратура, и ваши в области приняли их семейное объяснение, мол, приехали вместе на дачу и обнаружили Ларису убитой, в крови, и безутешная мать бросилась на ее труп, обнимать и оплакивать. А он, Мартов, этому не поверил, потому что знал. Лариса рассказала ему обо всём, о домогательствах отчима, о ситуации в семье, когда он приехал к ней в мирное накануне. Марина Тумак сказала на допросе, что он просил Ларису уехать с ним, но это ведь была её семья, до этого такая счастливая, из благополучных семей трудно бежать. И когда её нашли мёртвой, он, как профессионал, учёл лишь то, что было, следы ДНК, и нашёл этому самое простое объяснение, понимаешь? Самое простое и верное. Он догадался, кто её убийца. И понял, что сделал судья, а поделился своей догадкой только с сестрой. Мы дружили, а он любил её. Три трупа на бульваре. Изуродованные, выставленные на показ всему городу. «А мне казалось, что он просто пьяница», — сказала Катя. «Обычный театральный администратор. Вечно на веселе В ночь убийства Калабердяева он специально выпил много уже после того, как мы позвонили ему и вызвали в театр. «Лучшее алиби, Кать. Актерские задатки, видимо, он имел всегда. Потому-то после увольнения из органов он так быстро раскрутился и эту трагикомическую артель из захудалого театра превратил в модное кабаре на бульварах. Но это с подачей при участии Скорпиона Кадоша, владельца заведения. В жизни он устроился, но успокоиться не мог». Он пил, Марина Тумак говорит об этом, и все равно успокоиться не мог. Пять лет. Сначала он не оставлял надежды, что дело все же будет раскрыто. Перед увольнением из органов он сумел забрать часть образцов ДНК Ларисы. Просто на всякий случай. Тумак на всех допросах тогда, еще пять лет назад, говорила о судье Белоусове, но ее не слушали. Человек такой пост занимает, такое горе в семье. Жена, потерявшая дочь, ушла в монастырь. По просьбе Мартова Марина Тумак хранила образцы ДНК в лаборатории их медицинского центра Асклепий. Там имелись все условия, но никто уже не проводил никаких экспертиз. Само дело сдали в архив. Всем надоело этим заниматься. Все забыли Ларису Белоусову, кроме одного человека – Мартова. Но что-то должно было стать толчком, поводом к убийствам на бульваре, которые он совершил спустя пять лет. Это произнес Митя. Вместе с экспертами Петровки он закончил осмотр салона «Тёмной иномарки». Тумак на допросе сказала, что Мартов случайно на Гоголевском бульваре увидел Белоусова с молодой пассией, с Кристиной Величко. Они входили в ресторан. Сытый, благополучный, надменный, иномарка с шофёром, новая девица. По возрасту примерно такая же, какой могла быть сейчас Лариса. Для Мартова это стало ударом – Шоком. Справедливость так и не восторжествовала. Она вообще не была никому нужна. И тогда он решил действовать сам. Отомстить за Ларису. Убить сначала мать, а потом судью. За Галиной, ставшей монахиней, отправился в Рим. Катя помнила показания Марины Тумак и об этом эпизоде. Они с Мартовым летели в Рим вместе. Тумак клялась, что ничего о планах убийства не знала, но это выходило у неё так фальшиво. Они ведь поехали туда вместе, как туристы, и на всякий случай именно она, двоюродная сестра, создавала брату алиби. Весь день были вместе, гуляли по городу. Но в Риме в катакомбах убийство Галины Белоусовой сорвалось. Он выследил её в том подземном музее, начал душить, но его спугнули. Странные бывают совпадения. Лиля вздохнула, и когда убийство сорвалось, он понял, что просто смерть. Их смерть его не удовлетворит, ему было нужно больше. Он хотел, чтобы все узнали правду о смерти Ларисы, он фанатично этого хотел. Тут у нас некоторые поговаривают о том, что с головой у него явно не всё в порядке. Возможно, и так. Экспертиза психиатрическая назначена, она и даст ответ, псих он или не псих. Он был охвачен маниакальной идеей, чтобы все узнали правду, и она как огонь жгла его изнутри. И все узнали правду. «Только вот какой ценой?» «Лиль, он выживет?» – спросила Катя. «Конечно, такое можно было бы и не спрашивать о серийном маньяке, об убийце с бульваров. Разве смерть не есть высшая мера?» «Выживет. Организм у него крепкий. Пули наши из него достали, он в сознании. Я сказала ему там, в реанимации, что они оба, Галина и Белоусов, арестованы и предстанут перед судом. Она по обвинению в убийстве дочери, а он в сокрытии улик этого убийства». «И что Мартов тебе ответил?» «Ничего. Но он слышал меня. И еще я сказала, что если он не признает своей вины в убийствах и не расскажет суду о причинах, толкнувших его на мистификацию с ДНК мертвой Ларисы, если он не расскажет свою правду, то...» «Судья ведь волк. Он будет защищаться, выгораживать и жену, и себя. Он будет сражаться в суде. А он это умеет. И все будет напрасно. Все принесенные жертвы... Все... все жертвы, все отнятые жизни, оборванные прежде срока нити, мёртвые частицы, невоскрешённые мёртвые, пылинки праха, и месть, и кровь, и память. Всё будет напрасно. И что, Мартов? Он выслушал. Думаю, он понял. Ему-то уж точно теперь нечего терять. Где-то далеко на бульваре. Нет, за кладбищенской стеной. А может, за высокой горой над Плещеевым озером? «Что ж, дело закрыто, можно освещать в прессе?» Катя попыталась за улыбкой скрыть странное смешанное чувство. «Этим я и займусь, если ты, Лиль, не возражаешь. Но для меня один вопрос так и остался непонятным». Когда и где он убил Кристину Величко? Там, на Донском кладбище. Задушил в машине во время похорон, когда она ждала кадоша. Сунул тело в багажник, а затем уже ночью отвёз труп на бульвар. «Нет, я не про это. С этим всё ясно. Я совсем о другом. В ту ночь перед убийством охранник Калабердяев...» «Кого он увидел там, на бульваре?» «Он вышел из театра и перешёл улицу». «Он увидел Мартова». «Кого же ещё?» «Увидел и удивился. Решил узнать, что так поздно тот делает возле театра. По сути, Мартов таким образом выманил его из здания». Катя кивнула. «Да, конечно». «И тут самое простое объяснение. Не нужно искать сложных решений». Надо лишь уметь видеть то, что перед тобой. Глава 50. И чуть дальше. Для вдовы Калабердеева Агнессы Леонидовны день выдался хлопотным. Утро она провела в кресле дантиста, а после сидела в очереди в нотариальной конторе. Ключи от квартиры покойного мужа на Марксийской улице все это время и так находились у нее, но она жаждала как можно быстрее вступить в права наследства и получить бумагу на владение собственностью. Надо побыстрее. Сейчас такие времена, что все возможно. Сегодня так, а завтра иначе. Надо спешить. Вечером она собиралась с подругой в театр на Константина Райкина, а до этого решила еще заглянуть в салон к знакомой парикмахерши – Так, без звонка и без записи, спонтанно. Корни отросли, надо бы покраситься, привести себя в порядок. Как только с бумагой на квартиру всё уладится, можно будет осторожно приступать к продаже, а уж потом... Возможно, вскоре она сможет позволить себе самые дорогие, самые модные салоны красоты, самые лучшие санатории. Один раз ведь живём. Один раз, особенно если жизнь, одинокая вдовья жизнь, уже клонится к закату. Метро Агнесса Леонидовна терпеть не могла, на такси жаль было денег. Поэтому она села в троллейбус и покатила через Москву, через пробки к себе. Смотрела в окно, сколько всего понастроили в центре. Ехала, перебирала в уме, какие ещё документы необходимо собрать в треклятом БТИ, в паспортном столе, в пенсионном фонде, а также по месту работы бывшего мужа в этом, как его, театральном вертепе. За окном проплывали улицы, дома, липы. На табло у кабины водителя побежала красная строка с названием «Остановки». Двери открылись, и Агнеса Леонидовна увидела, что троллейбус остановился на Гоголевском бульваре, совсем рядом с местом, где... Наследствие, когда она уже знакомилась с материалами дела в качестве официального представителя потерпевшего, как жена Калабердяева, ей показывали снимки. Агнеса Леонидовна схватила сумку вскочила. «Осторожно, двери закрываются. Откройте, мне надо выйти». Это был мгновенный порыв. Она сама от себя не ожидала, ведь она даже не пришла проститься с ним. Его сожгли в Донском крематории за счёт театра, и урна с его прахом всё ещё была там. Она не ездила получать. Она занималась квартирой, наследством. Так что же сейчас? Сейчас? Вот сейчас. Что это? Что с ней? Агнесса Леонидовна перешла дорогу и по гранитным ступенькам спустилась на бульвар. Здесь? Нет, чуть дальше. Там, у Сивцева Вражка. По бульвару мчались машины сплошным потоком, спешили прохожие. Был самый обычный день, четверг. Она оглянулась, над крышами домов парили золотые купола, и маленькая серая туча плыла с востока на запад, как погребальная ладья. Они прожили вместе целую жизнь, а когда разошлись... Когда разошлись, он остался один, и на этом самом месте, здесь, на бульваре, его убили. И ей не было жаль его. Порыв ветра, вой сирены скорой, где-то там, на Арбатской площади. Голуби взлетели стаи хлопая крыльями. Агнеса Леонидовна внезапно увидела то, что было сейчас прямо перед ней. Нет, чуть дальше, там, на той стороне тротуара, за оградой бульвара. Она увидела мужа в чёрных брюках, В белой рубашке, без пиджака, он стоял неподвижно и тоже смотрел, неотрывно смотрел. Ехали машины, шли пешеходы, и всё это мелькало, двигалось сквозь него. Зыбкий фантом, урбанистический мираж, призрак. Агнеса Леонидовна ощутила, что ей не хватает воздуха в груди, внезапное удушье. «Нет, нет, нет, не зови, я не пойду, я не пойду с тобой, я хочу жить». Это ты мертвец, а я живая, живая. И тут она поняла, что он смотрит вовсе не на неё, а туда, чуть дальше, правее. Агнеса Леонидовна с усилием повернула голову. На спинке скамьи под липой, на том самом месте, сидела девушка с длинными светлыми волосами, словно отдыхала перед дальней последней дорогой. Ехали машины, шли пешеходы, и тоже всё мимо, сквозь мёртвую плоть, сквозь этот мираж а потом всё замутилось, затуманилось, смешалось, слилось воедино, то и это. Пропало, пропало совсем, и возникло вновь с новым порывом ветра, мерцая, маня, поднимаясь всё выше, уходя, исчезая, с запада на восток, с востока на запад, прямо сюда, навстречу и дальше, чуть дальше, радужной тенью на фоне золотых куполов.